Глава тридцать первая. Наше вознаграждение за то, что мы терпели этого человеческого паскудника и не убили его в первый же день, должно быть поистине щедрым. Расплылся в довольной улыбке Холк. Стоило мне войти в съемную квартиру на окраине, адрес которой получил в сообщении от бывшего подельника моей Кахок. Скольз и зацепил взглядом царящий вокруг фееричный срач. Батарея пивных и винных бутылок, упаковки от готовой еды с логотипами дорогих и хороших по местным меркам ресторанов. И даже что-то пошло красное шёлково-кружевное торчало между подушками дивана в гостиной. Сквозь распахнутые двери в спальню заметил и торчащую из-под покрывала на постели женскую ступню в всячем чёрном чулке. Смотрю, все вдо влюблённый дружище мой и кахок прямо-таки засыхал тут в печали. А чтобы меня вознаградить за то, что я столько терпел ваши заношивы из задницы и не прирезал во сне, всех денег мира не хватит. Невозмутимо огрызнулся Кокс и сходу впился в меня цепким взглядом. Как снежа? Чего ты один приперся с ней, что-то случилось? Только на то, чтобы убить во сне, ты человек и способен, ответил на Халу приехавший со мной Фарьял. Я способен в первую очередь правильно оценивать свои возможности и шансы на победу, придурок. Хер ли мне пытаться ввязываться с любым из вас в поединок с этими железяками, если варианта победить нет. У меня не было никакого желания не ни слушать их препирательства, не самому вступать в них, что неизбежно. Начни я отвечать на вопросы человека. Место удержания туата потребовал немешкое. Подвал гаража номер сто семь, которое я снял у местных. кнул в окно пальцем человек. Эй, я первый спросил. Я подошёл, взглянул, убеждаясь, что окно выходит как раз на уродливые ряды бетонных гаражей. Кивнул и обратился к Исораи. Хог, Фариал, забирайте кокса и езжайте в дом нашего повелителя. Соберите тщательно его в дорогу и отправляйтесь сквозь завесу в Тахеинглив. головами отвечаете за то, чтобы человек дошёл туда живым и желательно невредимым. Если нужно, разрешаю взять ещё воинов с собой. Слышь ты, какого чёрта? Я не твой лавянный солдатик, чтобы ты мной помыкал, ничего не объясняя. Фариал шагнул к нам, явно желая вмешаться и принудить упёртого примата. Но я жестом велел ему убираться и продолжил разговор только когда за обоими моими суплеменниками хлопнула входная дверь. Ты только что хвалился умом. Его у тебя достаточно, чтобы понять, сейчас не время упражняться в красноречии и взаимных подколках. Мне нужно действовать, как и тебе. Дорога до нынешнего местоположения снежки, доля человек займёт 3-5 дней. Смотря, как тебя станет принимать наш мир, предпочитаешь вести разговоры со мной или уже начать двигаться к ней и обо всём расспросить при встрече. Ты долбаный говнюк, что вечно всё выворачивает так, как ему надо, рыкнул гневный Кox, признавая мою победу. Согласен, но на этот раз тебе придётся поверить, что я действую в интересах дорогой нам девушки. Ключи Подавись, буркнул Кокс, швыряя мне завякнувшую связку. Надеюсь, что ты все это время обращался со Снежкой нормально, иначе молись. Я усмехнулся. Наивный ты человек. Что мне твои смехотворные угрозы после гнева Диниши, Кокс? Окликнул я его, отыскавшего в царившем вокруг бардаке свою сумку и направившегося к выходу. Возможно, по пути вас догонит мой посланник и кое-что передаст именно тебе. Ты это что-то должен будешь отдать деспоту Григориадану, ни в коем случае, не пытаясь любопытствовать по дороге и не позволив это никому другому. Это может быть жизненно важно для Альбины. Если для неё то замято на без вопросов. буркнул парень через плечо и двинулся прочь из квартиры, а я следом, дождавшись, когда асраи, в чьи обязанности входило охранять кокса, пока он не полясь присматривает за местом хранения туата, увезли эксподённик и снежки, я направился в гаражи и быстро отыскал нужный среди однотипных, обшарпаных и крашеных почти сплошь вунылые цвета собратьев. Войдя внутрь, нашарил свет, заперся изнутри и на всякий случай спрятал ключи. Спустился в яму для ремонта и нашел дверку, ведущую в выкопанный предприимчивым владельцем подвал. Туат нашелся там в углу на старом матрасе, добросердечно укрытый коксом каким-то драным ватным одеялом. Я рывком усадил безвольное тело, отщёлкнул замок иглу браслета с каплями сохранения, и отыскал в кармане фляжку с самым крепким мужским вином скогге, хлебнув которого, можно было забыть об усталости и сне на долгие часы. Грубо дёрнул светлые волосы, запритев в себе отмечать сходство их цвета. с самым прекрасным в двух мирах оттенком вызолоченного с солнцем снега и вдавил горлышко в бледные губы проклятого, заставляя глотать, пока тот не закашлялся. Отпустил родителям моей кахог и отошел на шаг, наблюдая затем, как он приходит в себя, освобождаясь от действия фиксирующей магии. Он ещё пару минут кашлял, его начало трясти, мышцы судорожно напрягались до жалобного скрипа удерживающих оков. "Зраи!" каркнул он хрипло и дважды отдышавшись. "Тот самый. Насквозь пропахший родственной моей магией". Кратко мелькнула та же самая мысль, что уже рождалась после озвученного снежкой откровения. А наведённой природе моей к ней безумной тяги. Но в этот раз срок её существования был ещё короче, чем впервые. И отклик неизменен. Мне плевать. Магия в моём мире повсюду. И если это конкретное заставляет меня себя чувствовать лучше, чем когда-либо, то мне она необходима. Тем более, что я-то снежку никаким волшебством не заморачивал. И отклик получал самый настоящий, а это главное. Ты хочешь жить, проклятый? О чём ты пришёл, поторговаться со мной, о срои? Повернул Туад ко мне своё лицо, и вдоль моего позвоночника будто скользнуло чуждое холодное дыхание от какого-то противоестественного ощущения, узнавания чёрт возлюбленный в этом гаде. И от того, что ему казалось, никак не мешает пристально изучать меня плотная металлизированная повязка на глазах. Хочешь знаний моей расы? Желаешь обладать теми великолепными вещами, что я успел собрать и сохранить за столетие жизни здесь? О, среди них есть настоящие сокровища. Или же ты жаждешь узнать, как освободиться от чар, внушённых одной из моих дочерей? Или же это даже был мой сын? Хочешь знать? Хочешь? Хочу. Какой у него цвет глаз? Неужели тот же волшебный, изменчивый, сиреневый? Ток как озёрный туман на рассвете? то густо сумеречный, что бывает у моей жемчужины на пике страсти. Я поймал себя на том, что уже протягиваю руку, чтобы стёрнуть повязку и проверить это, пока Туад продолжает всё размереннее и тише говорить нечто, из чего я не разбираю ни слова. Я отшатнулся. Ублюдок. Насколько же он силён, что способен наводить мороки буквально несколькими фразами. Нет церемоний, я врезал ему ногой в живот, лишая на минуту дыхания и возможности бормотать. Если ты посмеешь произнести хоть одно слово сверх того, что я стану требовать от тебя, то больше не будет ударов в качестве предупреждения. Я сразу же вскрою твою глотку. Если ли понял, кивни молча. Туат дураком не был и кивнул, но не торопливо, словно подчеркивая этим, что не считает меня тем, кто реально владеет ситуацией. Сейчас ты четко и без единого отступления перескажешь мне весь процесс отъема искры у другого фэйри для собственного использования. После того, как я буду уверен, что ты мне не солгал, ты получишь свободу. И можешь снова попытаться затеряться в мире младших. В случае отказа от сотрудничества ты умрёшь. Медленно и мучительно, и не раньше, чем я выцежу из тебя нужное знание с каждой капли крови. Озвучивать не стал. Не идиот, и сам понимает. Бледные губы проклятого распало зались в торжествующей улыбке, что в его исполнении мне показалась мерзкой. Выдержав краткую паузу, он начал свой рассказ, действительно чётко произнося каждое слово и не делая никаких отступлений. И лишь только закончив описание самого процесса, он добавил: "Все эти знания абсолютно бесполезны для тебя, Асраи", и снова расплылся в своей мрязительной улыбочке. Причина Только у носителя крови туата данная магия станет работать. Ну ещё бы ты не попытался набить себе цену. Но не похоже, что туатлы ждёт. Разочарование наложило свои тяжёлые железные лапы на мою грудь, мешая вдохнуть. Но я гневный его отшвырнул. Снежка ни за что не согласится участвовать в процессе. Да. Но ведь у меня есть ещё один носитель проклятья крови. Обещал ему свободу? Ну, так я же фейри и асраи, а какой идиот верит в нашим обещаниям. Тогда и ты бесполезен. Убьёшь меня и навсегда лишишься всей той пользы, что можешь извлечь из моих знаний для женщины, ради которой ты здесь. Так и знал, что продолжит торговаться. Мифическая польза и знания никчемны, когда нет способа сохранить жизнь. Как можно пренебрежительно я ответил ему: "Ты же не глупец и должен понимать, что знание это как раз гарантия того, что способов достичь желаемого может быть больше одного. Я не глупец." И поэтому не собираюсь слушать любые бредни, под прикрытием которых ты снова попытаешься меня заморочить. Я шагнул ближе к Туату, вытащил клинок и прижал к его шее, чуть разрезая кожу и давая почувствовать, что это настоящее железо. Только информация, чёткая и краткая. Думаешь, спустя столько столетий жизни в скитаниях по чужому миру Я все еще сохранил страх смерти, и я не стал отвечать, только нажал сильнее, пуская больше крови. Знаешь ли ты о Сраи, что туаты первые творения нашей богини? Хочешь изумить меня знаниями общезвестных фактов? А знаешь ли ты, что туаты единственные общие творения Дауи Беленуса в нас? и только в нас была влита сила творения сразу двух божеств-супругов и повторений больше не было это и правда новость и я удивлён но показывать это ему не намерен всё ещё не усматриваю зерна пользы в этой информации да ну отреклась от нас и лишила искры ну отец беленус Никогда не делал этого. Мать наказала нас за то, что мы приняли его сторону в их изначально глупом и мелочном противостоянии, и отрезала своего супруга от возможности помочь нам, своим детям. Но я слышал, что отец давно нашел возможность снова вернуться и действовать в мире старших чужими руками. фыркнул я. И всё же мы первые и любимые им навечно. Сила любви неимоверна и способна на многое. Мне повторить вашу ошибку и обратиться к Богу изгой за помощью? Не пойдёшь и на это ради неё? Даже если может оказаться достаточно лишь дать знать отцу? знать в первую очередь о тебе чистокровном, так? Хочешь вернуть себе искру, жажду асрои. Подался порывисто вперёд туад, выдавая себя. Мне плевать на тебя. Для чего я должен что-то делать? Для того, чтобы через меня искрой обзавелись и все мои живые потомки?